Часть пятая. Нам пишут из Енины. Франц вышел из комнаты Нуартье такой потрясенный и растерянный, что даже Валентине стало жаль его. Вильфор, который за все время тягостной сцены пробормотал лишь несколько бессвязных слов и затем поспешно удалился в свой кабинет, получил два часа спустя следующее письмо. После того, что обнаружилось сегодня, господин Нуартье де Вильфор едва ли допускает мысль о родственных отношениях между его семьей и семьей Франсуа де Пене. Франц де Пинес с ужасом думает о том, что господин де Вильфор, по-видимому, осведомленный об оглашенных сегодня событиях, не предупредил его об этом сам. Тот, кто видел бы в эту минуту королевского прокурора, сагбенного под тяжестью удара, мог бы предположить, что Вильфор этого удара не ожидал, И в самом деле Вильфор никогда не думал, чтобы его отец мог дойти до такой откровенности, вернее, беспощадности. Правда, господин Нуартье, мало считавшийся с мнением сына, не нашел нужного осведомить его об этом событии. И Вильфор всегда думал, что генерал де Кеннель, или, если угодно, барон де Пинне погиб от рук убийцы, а не в честном поединке. Это жестокое письмо всегда столь почтительного молодого человека было убийственно для самолюбия Вильфор. Едва успел он пройти в свой кабинет, как к нему вошла жена. Уход Франца, которого вызвал к себе господин Нортье, настолько всех удивил, что положение госпожи де Вильфор, оставшейся в обществе нотариуса и свидетелей, становилось все затруднительнее. Наконец она решительно встала и вышла из комнаты, заявив, что пойдет узнать, в чем дело. Вильфор сообщил ей только что после происшедшего между ним, но «Ну, Артье и Допине объяснение брак Валентины и Франца состояться не может. Невозможно было объявить это ожидавшим, Поэтому госпожа де Вильфор, вернувшись в гостиную, сказала, что С господином Нортьея случилось нечто вроде удара, так что подписание договора придется отложить на несколько дней. Это известие, хоть и совершенно ложное, так странно дополняло два однородных случая в этом доме, что присутствующие удивленно переглянулись и молча удалились. Тем временем Валентина, Счастливая и испуганная, нежно поцеловав беспомощного старика одним ударом разбившего цепи, которые она уже считала нерасторжимыми, попросила разрешения уйти к себе и отдохнуть. Но ну, Артье взглядом отпустил ее. Но вместо того, чтобы подняться к себе, Валентина, выйдя из комнаты деда, пошла по коридору и через маленькую дверь выбежала в сад, Среди всей этой смены событий сердце ее сжималось от тайной тревоги. С минуты на минуту она ждала, что появится Морель, бледный и грозный. Она вовремя подошла к решетке. Максимилиан, увидав, как Франц уехал с кладбища вместе с Вильфором, догадался о том, что должно произойти, и поехал следом. Он видел, как Франц вошел в дом, Потом вышел и через некоторое время снова вернулся с Альбером и Шато но Таким образом, у него уже не было никаких сомнений. Тогда он бросился в огород, готовый на все. И не сомневаясь, что Валентина при первой возможности прибежит к нему, он не ошибся. Заглянув в щель, он увидал Валентину которая, не принимая обычных мер предосторожности, бежала прямо к воротам. Едва увидев ее, он успокоился, едва она заговорила, он подпрыгнул от радости. «Спасены!» — воскликнула Валентина. «Спасены!» — повторил Морель, не веря своему счастью. «Но кто же нас спас? Дедушка, всегда любите его, Морель! Морель поклялся любить старика всей душой. Ему не трудно было дать эту клятву, потому что в эту минуту он не только любил его как друга или отца, он поклонялся ему как божеству. Но как это произошло, спросил Морель, что он сделал. Валентина уже готова была все рассказать, но вспомнила, что за всем этим скрывается страшная тайна, которая принадлежит не только ее деду. «Когда-нибудь я вам все расскажу», — сказала она. «Когда же, когда буду вашей женой?» Такими словами можно было заставить Морали согласиться на все. Поэтому он покорно удовольствовался услышанным и даже согласился немедленно уйти, но только при условии, что увидится с Валентиной на следующий день вечером. Валентина обещала. Все изменилось для нее. И ей было легче поверить теперь, что она выйдет за Максимилиана, чем часто назад поверить, что она не выйдет за Франца. Тем временем госпожа де Девильфор поднялась к Нортье. Нортье, как всегда, встретил ее мрачным и строгим взглядом. Сударь! Обратилась она к нему. «Мне не зачем говорить вам, что свадьба Валентина расстроилась, раз все это произошло именно здесь». Нортье был невозмутим. «Но вы не знаете», — продолжала госпожа Довельфор, — «что я всегда была против этого брака, и он устраивался помимо меня». Нортье посмотрел на свою невестку, как бы ожидая объяснения. «А так как теперь этот брак, которого вы не одобряли, расторгнут, я являюсь к вам с просьбой, с которой ни мой муж, ни Валентина не могут к вам обратиться». «Доортье» — вопросительно посмотрел на нее. «Я пришла просить вас», — продолжала госпожа Дельфор, «я только одна имею на это право, потому что я одна ничего от этого не выигрываю, чтобы вы вернули своей внучке». Не любовь, она всегда ей принадлежала, но ваше состояние? В глазах Нуартье выразилось колебание. По-видимому, он искал причин этой просьбы и не находил их. Могу ли я надеяться, судри? Сказала госпожа Адавельфор, что ваши намерения совпадают с моей просьбой. Да, показал Нуартье, в таком случае, сударь сказала госпожа Адавельфор, «Я ухожу от вас счастливая и благодарная». И поклонившись старику, она вышла из комнаты. На следующий же день Нуартье вызвал нотариуса. Первое завещание было уничтожено и составлено новое, по которому он оставлял все свое состояние Валентине с тем условием, что его с ней не разлучат. Нашлись люди, которые посчитали, что мадемуазель де Вильфор, наследница маркизы, и маркиза де Сен-Меран, и к тому же вернувшая себе милость своего деда, в один прекрасный день станет обладательницей почти трехсот тысяч ливров годового дохода. Между тем граф Монте-Кристо посетил граф Эдеморсер и тот, чтобы доказать Данглару свою готовность – Нарядился в парадный генерал-лейтенантский мундир со всеми орденами и велел подать свой лучший выезд. Он отправился на улицу шоссея Даунтен и велел доложить о себе Данглару, который как раз подводил свой месячный баланс. В последнее время, чтобы застать Данглара в хорошем расположении духа, лучше было выбирать другую минуту. При виде старого друга Данглар принял величественный вид и выпрямился в кресле. Морсер, обычно столь чопорный, старался, напротив, быть веселым и приветливым. Почти уверенный в том, что его предложение будет встречено с радостью, он отбросил всякую дипломатию и сразу приступил к делу. «Я к вам, барон», — сказал он. «Мы с вами уже давно ходим вокруг да около наших старых планов». Морсер ждал, что при этих словах лицо барона просияет, потому что именно своему долгому молчанию он приписывал его хмурый вид — Но, напротив, как ни странно, это лицо стало еще более бесстрастным и холодным. Вот почему Морсер остановился на середине своей фразы. «Какие планы, граф?» — спросил банкир, словно не понимая, о чем идет речь. «Вы большой педан, дорогой барон», — сказал граф. «Я упустил из виду, что церемониал должен быть проделан по всем правилам. Ну что ж, прошу прощения, ведь у меня один только сын. И так как я впервые собираюсь его женить, то я новичок в этом деле. Извольте, я повинуюсь. И Морсер, принужденно улыбаясь, встал, отвесил Данглару глубокий поклон и сказал, — Барон, я имею честь просить руки мадемуазеля жени Данглар, вашей дочери, для моего сына Виконта Альбера де Морсер. Но вместо того, чтобы встретить эти слова благосклонно, как имел право надеяться, Мурсер. Данглар нахмурился и, не приглашая графа снова сесть, сказал, «Прежде чем дать вам ответ, граф, мне необходимо подумать». «Подумать?» — возразил изумленный Мурсер. «Разве у вас не было времени подумать? Ведь восемь лет прошло с тех пор, как мы с вами впервые заговорили об этом браке». «Каждый день возникают новые обстоятельства, граф», — отвечал Данглар. «Они вынуждают людей менять уже принятые решения». «Что это значит?» — спросил Морсер. «Я вас не понимаю, барон. Я хочу сказать, сударь, что вот уже две недели, как новые обстоятельства». «Позвольте», — сказал Морсер. «Зачем нам разыгрывать эту комедию?» «Какую комедию?» Объяснимся на чистоту. Извольте. Вы виделись с графом Монте-Кристо? Я вижу его очень часто. Важно, — сказал Данглар, — мы с ним друзья. И в одной из последних встреч вы ему сказали, что вас удивляет моя забывчивость. Моя нерешительность касательно этого брака. Совершенно верно. Так вот, как видите, с моей стороны нет незабывчивости ни нерешительности. Напротив, я явился просить вас выполнить ваше обещание. Данглар ничего не ответил. Может быть, вы успели передумать, прибавил Морсер. Или вы меня вызвали на этот шаг, чтобы иметь удовольствие унизить меня? Данглар понял, что если он будет продолжать разговор в том же Тоне, это может грозить ему неприятностями. Граф, сказал он. «Вы имеете полное право удивляться моей сдержанности, я вполне вас понимаю. Поверьте, я сам очень этим огорчен, но меня вынуждают к этому весьма серьезные обстоятельства». «Все это отговорки, сударь», — возразил граф. «Другой на моем месте, может быть, и удовлетворился бы ими, но граф де Морсер не первый встречный». Когда он является к человеку и напоминает ему о данном слове, а этот человек не желает свое слово сдержать, то он имеет право требовать хотя бы объяснения. Данглар был трусом, но не хотел казаться им, то он Морсера задел его за живое. «Объяснение у меня, конечно, имеется», — возразил он. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что хотя объяснение у меня и имеется, но дать его нелегко». «Но согласитесь, — сказал Морсер, — что я не могу удовольствоваться вашими недомолвками. Во всяком случае для меня ясно, что вы отвергаете родственный союз между нами». «Нет, сударь, — ответил Данглар, — я только откладываю свое решение». «Но не думаете же вы, что я подчинюсь вашей прихоти и буду смиренно ждать, пока вы мне вернете свое благоволение». В таком случае, граф, если вам не угодно ждать, будем считать, что наши планы не осуществились. Граф до боли закусил губу, чтобы не дать воли своему высокомерному и вспыльчивому нраву. Он понимал, что при данных обстоятельствах он один окажется в смешном положении. Он направился было к двери, но вдруг раздумал и вернулся. Тень прошла по его лицу. Выражение оскорбленной гордости сменилось признаками смутного беспокойства. «Послушайте, дорогой Данглар», — сказал он, — «мы с вами знакомы не первый год и должны немного считаться друг с другом. Я прошу вас объясниться. Должен же я, по крайней мере, знать, какое злополучное обстоятельство заставило вас изменить свое отношение к моему сыну». «Это ни в коей мере не касается лично Виконта. Вот все, что я могу вам сказать», — отвечал Дангларх, которому вернулась его наглость, когда он увидел, что Морсер несколько смягчился. «А кого это касается?» — побледнев, спросил Морсер изменившимся голосом. Данглар, от которого не ускользнуло его волнение, посмотрел на него более уверенным взглядом, чем обычно. «Будьте благодарны мне за то, что я не выражаюсь яснее». Сказал он. Нервная дрожь, вызванная, вероятно, сдерживаемым гневом, охватила Морсера. «Я имею право», — ответил он, делая над собой усилия, «и я требую, чтобы вы объяснились. Может быть, вы имеете что-нибудь против госпожи де морсер? Может быть, вы считаете, что я недостаточно богат? Может быть, мои взгляды не сходны с вашими?» «Ни то, ни другое, ни третье», — сказал Данглар, — «это было бы непростительно с моей стороны. Потому что, когда я давал слово, я все это знал, не допытывайтесь. Я очень сожалею, что так встревожил вас. Поверьте, лучше оставим это. Примем среднее решение, ни разрыв, ни обязательство. Зачем спешить?» Моей дочери семнадцать лет, вашему сыну двадцать один. Подождем. Пусть пройдет время. Может быть, то, что сегодня нам кажется неясным, завтра станет слишком ясным. Бывает, что в один день опровергается самая убийственная клевета. «Клевета — Клевета? — воскликнул Морсер, смертельно бледнея. — Так меня оклеветали? — Повторяю, граф. Не требуйте объяснений. Итак, сударь, я должен молча снести отказ. Он особенно тягостен для меня, сударь. Да мне он тяжелее, чем вам, потому что я надеялся иметь честь породниться с вами. А несостоявшийся брак всегда бросает большую тень на невесту, чем на жениха. Хорошо, сударь, прекратим этот разговор, сказал Морсер. И яростно, комкая перчатки, он вышел из комнаты. Данглар отметил про себя, что Морсер ни разу не решился спросить, не из-за него ли самого Данглар берет назад свое слово. Вечером он долго совещался с несколькими друзьями. Кавальканти, который все время находился с дамами в гостиной, последним покинул его дом. На следующий день, едва проснувшись, Данглар спросил газеты. Как только их принесли, он, отбросив остальные, схватился за беспристрастный голос. Редактором этой газеты был Бошан. Данглар поспешно сорвал бандероль, нетерпеливо развернул газету, с пренебрежением пропустил передовую и, дойдя до хроники, со злобной улыбкой прочитал заметку, начинавшуюся словами «Нам!» «Пишут из Янины!» «Отлично!» — сказал он, прочитав ее. «Вот маленькая статейка о полковнике Фернане, которая, по всей вероятности, избавит меня от необходимости давать какие-либо объяснения графу де Морсайр. В это же время, а именно в девять часов утра, Альбер де Морсер, весь в черном, застегнутый на все пуговицы, бледный и взволнованный, явился в дом на Елисейских полях. «Граф вышел с полчаса тому назад», — сказал привратник. «А Батистена он взял с собой?» — спросил Морсер. «Нет, господин Виконт, позовите Батистена. Я хочу с ним поговорить». Привратник пошел за коммердинером и через минуту вернулся вместе с ним, — «Друг мой», — сказал Альбер, — «прошу вас простить мою настойчивость, но я хотел лично от вас узнать, действительно ли графа нет дома». «Да, сударь», — отвечал Батистен, — «даже для меня? Я знаю, насколько граф всегда рад вас видеть, и я никогда не посмел бы поставить вас на одну доску с другими, и ты прав. Мне нужно его видеть по важному делу, скоро ли он вернется». Думаю, что скоро он заказал завтрак на десять часов. Отлично. Я пройду по Елисейским полям и в десять часов вернусь сюда. Если граф вернется раньше меня, передай, что я прошу его подождать меня. Будет исполнено, сударь. Альбер оставил у ворот графа наемный кабриолет, в котором он приехал и отправился пешком. Когда он проходил мимо аллеи вдов, ему показалось, что у Тира госсе стоит экипаж графа. Он подошел и узнал кучера. «Граф в тире?» — спросил де Морсер. «Да, сударь», — ответил кучер. В самом деле, еще подходя к тиру, Альберт слышал выстрелы. Он вошел. В полисаднике он встретил служителя. «Простите, господин Виконт», — сказал тот. «Но не угодно ли вам немного подождать?» «Почему, Филипп?» спросил Альберон, всегда был им тира, и неожиданное препятствие удивило его, потому что то лицо, которое сейчас упражняется, абонирует весь тир для себя одного и никогда не стреляет при других, и даже при вас, Филипп. Вы видите, сударь, я стою здесь. А кто заряжает пистолеты? Его слуга, нубийц, негр, так и есть. Вы знаете этого господина? Я пришел за ним, это мой друг. В таком случае другое дело, я скажу ему». И Филипп, подстрекаемый любопытством, прошел в тир. Через секунду на пороге появился Монте-Кристо. «Простите, дорогой граф, что я врываюсь к вам сюда», — сказал Альбер, — «но прежде всего должен вам сказать, что ваши слуги не виноваты. Это я сам так настойчив». Я был у вас. Мне сказали, что вы отправились на прогулку, но к десяти часам вернётесь завтракать. Я тоже решил до десяти погулять и случайно увидал ваш экипаж. Из этого я заключаю с удовольствием, что вы приехали позавтракать со мной. Благодарю. Мне сейчас не до завтрака. Может быть, позже мы и позавтракаем, но только в несколько неприятной компании. Что такое? Не понимаю. Дорогой граф, у меня сегодня дуэль. «У вас? А зачем?» «Да чтобы драться, конечно». «Я понимаю. Но ради чего?» «Драться можно по многим поводам. Затронута моя честь. Это дело серьезное. Настолько серьезное, что я приехал к вам просить об одной услуге. А какой?» «Быть моим секундантом. Дело не шуточное. Не будем говорить об этом здесь. Поедем ко мне. Али, подай мне воды». Граф засучил рукава и прошел в маленькую комнатку, где посетители Тира обычно мыли руки. «Войдите, Виконт!» — шепотом сказал Филипп. «Вам будет любопытно взглянуть!» Морсер вошел. На прицельной доске вместо мишени были наклеены игральные карты. Издали Морсеру показалось, что там вся колода, кроме фигур от туза до десятки. «Вы играли в пикет?» — спросил Альбер. «Нет». — отвечал граф. — Я составляю колоду. — Колоду? — Да, видите, эти тузы и двойки, но мои пули сделали из них тройки, семерки, пятерки, восьмерки, девятки, десятки. Альбер подошел ближе. — В самом деле, по совершенно прямой линии, на совершенно точном расстоянии пули заменили собой отсутствующие знаки. И пробили картон в тех местах, где эти знаки должны были быть отпечатаны. Подходя к доске, Альбер, кроме того, подобрал трех ласточек, которые имели неосторожность пролететь на пистолетный выстрел от графа. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Что поделаешь, дорогой Виконт?» — сказал Монте-Кристо, вытирая руки полотенцем, которое ему подлали. Надо же чем-то заполнять свой досуг, но идемте, я вас жду». Они сели в карету Монте-Кристо, которая в несколько минут доставила их к воротам дома номер тридцать. Монте-Кристо провел Марсера в свой кабинет и указал ему на кресло. Оба сели. «Теперь поговорим спокойно», — сказал граф. «Вы видите, что я совершенно спокоен. С кем вы собираетесь драться? С Бошаном. С вашим другом. Дерутся всегда с друзьями». «Да, но для этого нужна причина». Причина есть, что он сделал вчера вечером в его газете. Да вот, прочтите. Альбер протянул Монте-Кристо газету, и тот прочел. Нам пишут из Янины. До нашего сведения дошел факт, никому до сих пор неизвестный, или, во всяком случае, никем не оглашенный. Крепости, защищавшие город, были выданы туркам одним французским офицером, которому визирь Али Тибелин вполне доверился, и которого звали Фернан. — Ну и что же? — спросил Монте-Кристо. — Что вы нашли в этом оскорбительном... — Как что я нашел? — Какое вам дело до того, что крепости Янины были выданы офицерам по имени Фернан? А такое, что моего отца, графа де Морсер, зовут Фернан. И ваш отец был на службе у Алипаши. То есть он сражался за независимость Греции. Вот в чем заключается клевета. Послушайте, дорогой Виконт, поговорим здраво. Извольте. Скажите мне, кто во Франции знает, что офицер Фернан и граф де Морсер одно и то же лицо? И кого сейчас интересует Енина? которая была взята, если не ошибаюсь, в 1822 или 1823 году. Вот это и подло. Столько времени молчали, а теперь вспоминают о давно минувших событиях, чтобы вызвать скандал и опорочить человека, занимающего высокое положение. Я наследник отцовского имени, и не желаю, чтобы на него падала даже тень подозрения. Я пошлю секундантов к Башану. В газете, которого напечатана это заметка, и он опровергнет ее. Башан ничего не опровергнет. В таком случае мы будем драться. Нет, вы не будете драться. Потому что он вам ответит, что в греческой армии могло быть полсотни офицеров по имени Фернан. Все равно мы будем драться. Я этого так не оставлю. Мой отец такой благородный воин, такое славное имя. А если он напишет... Мы имеем основание считать, что этот Фернан не имеет ничего общего с графом де Морсер, которого также зовут Фернан. Мне нужно настоящее, полное опровержение. Таким я не удовлетворюсь. И вы пошлете ему секундантов? Да, напрасно. Иными словами, вы не хотите оказать мне услугу, о которой я вас прошу. Вы же знаете мои взгляды на дуэль. Я вам уже высказывал их в Риме, помните? — Однако, дорогой граф, не далее, как сегодня, я застал вас за упражнением, которое плохо вяжется с вашими взглядами. Дорогой друг, никогда не следует быть исключением. Если живешь среди сумасшедших, надо и самому научиться быть безумным. Каждую минуту может встретиться какой-нибудь сумасброд, у которого будет столько же оснований ссориться со мной, как у вас с Башаном. Из-за невесть какой нелепости он вызовет меня или пошлет мне секундантов, или оскорбит меня публично. Такого сумасброда мне по неволе придется убить. Стал быть, вы допускаете для себя возможность дуэли? Еще бы. Тогда почему же вы хотите, чтобы я не дрался? Я вовсе не говорю, что вам не следует драться. Я говорю только, что дуэль — дело серьезное и требует размышления. А Бушан размышлял, когда оскорбил моего отца». Если нет, и если он признает это, вам не следует на него сердиться. Дорогой граф, вы слишком снисходительны, а вы слишком строги. Предположим, вы слышите? Предположим. Только не вздумайте сердиться на то, что я вам скажу. Я слушаю вас. Предположим что приведенный факт имел место. Сын не может допустить предположения, которое затрагивает честь отца. В наше время многое допускается. Этим и плохо наше время, а вы намерены его исправить? Да, в том, что касается меня. Я не знал, что вы такой ригорист. Так уж я создан. И вы никогда не слушаетесь добрых советов. Нет, слушаюсь, если они исходят от друга». Вы меня считаете своим другом? Да. Тогда раньше, чем посылать секундантов к Бошану, наведите справки. У кого? Хотя бы у Гайда. Вмешивать в это женщину? Что она может сказать мне? Заверить вас, скажем, что ваш отец не повинен в поражении и смерти ее отца, или дать вам нужные разъяснения... Если бы вдруг оказалось, что ваш отец имел несчастье, я уже вам сказал, дорогой граф, что не могу допустить подобного предположения, значит, вы отказываетесь прибегнуть к этому способу? Отказываюсь решительно. Решительно. В таком случае последний вам совет. Хорошо, но только последний. Или вы его не желаете? Напротив, я прошу. Не посылайте к Башану секундантов. Почему? Пойдите к нему сами. Это против всех правил. Ваше дело не такое, как все. А почему вы считаете, что мне следует отправиться к нему лично? Потому что в этом случае все останется между вами и Башаном. Я вас не понимаю. Это очень ясно. Если Башан будет склонен взять свои слова обратно... Вы дадите ему возможность сделать это по доброй воле, и в результате все-таки добьетесь опровержения. Если же он откажется, вы всегда успеете посвятить в вашу тайну двух посторонних, не посторонних, а друзей. Сегодняшние друзья, завтрашние враги, бросьте, а Бушан. Итак, итак будьте осторожны. Значит, вы считаете, что я должен сам пойти к Бушану. Да, один, один. Если хочешь, чтобы человек поступил со своим самолюбием, надо оградить это самолюбие от излишних уколов. Пожалуй, пожалуй, вы правы. Я очень рад. Я поеду один. Поезжайте. Но еще лучше не ездите вовсе. Это невозможно, как знаете. Но все же это лучше того, что вы хотели сделать. Но если, несмотря на всю осторожность, на все принятые мною меры, дуэль все-таки состоится, вы будете моим секундантом. Дорогой Виконт, — серьезно сказал Монте-Кристо, однажды вы имели случай убедиться в моей готовности оказать вам услугу. Но сейчас вы просите невозможного. Почему? Может быть, когда-нибудь узнаете. А до тех пор... Я прошу вашего разрешения сохранить это в тайне. Хорошо? Я попрошу Франца и Шато Отлично. Отлично. Попросите Франца и Шато -Рено. Но если я буду драться, вы не откажетесь сдать мне урок фехтования или стрельбы из пистолета. Нет, и это невозможно. Такой вы странный человек. Значит, вы не желаете ни во что вмешиваться, ни во что? В таком случае не будем об этом говорить. «До свидания, граф!» «До свидания, Виконт!» Альбер взял шляпу и вышел. У ворот его дожидался кабриолет. Стараясь держать свой гнев, Альбер поехал к Башану. Башан был в редакции. Альбер поехал в редакцию. Башан сидел в темном пыльном кабинете, какими всегда были и будут редакционные помещения. Ему доложили о приходе Альбера до Морсер. Он заставил повторить где-то имя два раза. Затем все еще неверя крикнул «Войдите!» Альбер вошел. Бошан ахнул от удивления, увидев своего друга. Альбер шагал через кипы бумаги, неловко пробираясь между газетами всех размеров, которые усеивали крашенный пол кабинета. «Сюда, сюда, дорогой мой!» — сказал Бошан, протягивая руку Альберу. «Каким ветром вас занесло!» Вы заблудились, как мальчик с пальчик, или просто хотите со мной позавтракать? Поищите себе стул. Вон там стоит один рядом с геранью. Она одна напоминает мне о том, что лист может быть не только газетным. «Как раз из-за вашей газеты я и приехал», — сказал Альбер. «Вы? А в чем дело? Я требую опровержения». «Опровержения? По какому поводу? Досадите же!» «Благодарю вас», — сдержанно ответил Альбер с легким поклоном. «Объясните». «Я хочу, чтобы вы опровергли одно сообщение, которое затрагивает честь члена моей семьи». «Да что вы!» — сказал Бошан, да нельзя изумленный. «Какое сообщение? Этого не может быть!» «Сообщение, которое вы получили из Енины». «Из Енины? Да, разве вы не понимаете, о чем я говорю?» «Честное слово! Батист, дайте вчерашнюю газету!» — крикнул Бошан. «Не надо! У меня есть». Бошан прочел. «Нам пишут из Янины» и так далее, и так далее. «Теперь вы понимаете, что дело серьезное?» Сказал Морсер, когда Бошан дочитал заметку. «А этот офицер ваш родственник?» Спросил журналист. «Да», — ответил краснея Альбер. «Что же вы хотите, чтобы я для вас сделал?» Кротко сказал Бошан. «Я бы хотел, Бошан, чтобы вы поместили опровержение». Бошан посмотрел на Альбера внимательно... И дружелюбно. Давайте поговорим, сказал он. Ведь опровержение это очень серьезная вещь. Садитесь, я еще раз прочту заметку. Альбер сел, ибо шанс большим вниманием, чем в первый раз, прочел строки, вызвавшие гнев его друга. Вы сами видите, сказал твердо, даже резко Альбер в вашей газете оскорбили члена моей семьи, и я требую опровержения. «Вы требуете?» «Да, требую!» «Разрешите мне сказать вам, дорогой Викон, что вы плохой дипломат?» «Да, я и не стремлюсь быть дипломатом», — возразил вставая Альбер. «Я требую опровержения этой заметки, и я его добьюсь!» «Вы мой друг!» — продолжал Альбер сквозь зубы, видя, что Башан надменно поднял голову. «И, надеюсь, вы достаточно меня знаете, чтобы понять мою настойчивость». «Я ваш друг, Мурсер. Но я могу забыть об этом, если вы будете и дальше разговаривать в таком тоне. Но не будем ссориться, пока это возможно. Вы раздраженные раздражены. Скажите, кем вам доводится этот Фернан?» «Это мой отец», — сказал Альберт. «Фернан Мондего, граф де Морсер, старый воин, участник двадцати сражений, и его благородное имя хотят забросать грязью». Ваш отец! сказал Бушан, это другое дело. Я понимаю ваше возмущение, дорогой Альберт. Прочтем еще раз. И он снова перечитал заметку, на этот раз взвешивая каждое слово. Но где же тут сказано, что этот Фернан ваш отец? Спросил Бушан. Нигде я знаю, но другие это увидят. Вот почему я и требую опровержения этой заметки. При слове «требую» Башан поднял глаза на Альбера и сразу же, опустив их, на минуту задумался. — Вы дадите опровержение? — с возрастающим гневом, но все еще сдерживаясь, — повторил Альбер. — Да, — сказал Башан. — Ну, слава Богу, — сказал Альбер, — но лишь после того, как удостоверишь, что сообщение ложное. — Как? — Да, это дело стоит того, чтобы его расследовать, и я это сделаю. — Но что же тут расследовать, сударь? — сказал Альбер, выходя из себя. — Если вы не верите, что речь идет о моем отце, скажите прямо. — Если же вы думаете, что речь идет о нем, я требую удовлетворения. Бошан взглянул на Альбера с присущей ему улыбкой, которую он умел выражать любое чувство. — Сударь, раз уж вам угодно пользоваться этим обращением, — возразил он. Если вы пришли требовать удовлетворения, то с этого следовало начать. А не говорить со мной о дружбе и о других пустяках, которые я терпеливо выслушиваю уже полчаса. Вам угодно, чтобы мы с вами стали на этот путь? Да, если вы не опровергнете эту гнусную клевету. Одну минуту. Попрошу вас без угроз, господин Фернанде Мондего и конде Мурсер, я не терплю их ни от врагов, ни тем более от друзей. Итак, вы хотите, чтобы я проверк заметку о полковнике Фернане, заметку, которую я даю вам слово, совершенно непричастен? Да, я этого требую, сказал Альберт, теряя самообладание. Иначе, дуэль, продолжал Боршан все так же спокойно. «Да», — заявил Альбер, повысив голос, — «ну так вот мой ответ, милостивый государь», — сказал Бушан. — «эту заметку поместил не я, я ничего о ней не знал, но вы привлекли к ней мое внимание, она меня заинтересовала, поэтому она останется в неприкосновенности, пока не будет опровергнута или же подтверждена теми, кому ведать надлежит». «Итак, милостивый государь, — сказал Альберт, вставая, — я буду иметь честь прислать вам моих секундантов. Вы с ними условите совместие и выборе оружия. Превосходно, милостивый государь. И сегодня вечером, если вам угодно, или самое позднее, завтра мы встретимся. Нет-нет, я явлюсь на поединок, когда наступит для этого время, а, по моему мнению... Я имею право выражать свое мнение, потому что вы меня вызвали. Время еще не настало. Я знаю, что вы отлично владеете шпагой. Я владею ею сносно. Я знаю, что вы из шести три раза попадаете в цель. Я приблизительно так же. Я знаю, что дуэль между нами будет серьезным делом, потому что вы храбры, и я, тем не менее... Поэтому я не желаю убивать вас или быть убитым без достаточных оснований. Теперь я сам, в свою очередь, поставлю вопрос и категорически. Настаиваете ли вы на этом опровержении так решительно, что готовы убить меня, если я его не помещу, несмотря на то, что я вам уже сказал и повторяю и заверяю вас своей честью, я ничего об этой заметке не знал, и никому, кроме такого чудака, как вы, никогда и в голову не придет, что под именем Фернана может подразумеваться граф де Морсер. Я, безусловно, на этом настаиваю. Ну что ж, милостивый государь, я даю вам свое согласие на то, что мы перерезали друг другу горло, но я требую три недели сроку. Через три недели я вам скажу, либо... Это ложная заметка. И возьму ее обратно. Либо это правда. И мы вынем шпаги из ножен или пистолеты из ящика по вашему выбору. Три недели, — воскликнул Альберт, — но ведь это три вечности счастья для меня. Если бы мы оставались друзьями, я бы сказал вам терпение, друг. Вы стали моим врагом, и я говорю вам, а мне что за дело? «Милостивый государь!» «Хорошо, через три недели, — сказал Альберт, — но помните, через три недели уже не будет никаких отсрочек, никаких отговорок, которые могли бы вас избавить. Господин Альбер де Морсер, — сказал Бошан, в свою очередь вставая, — я не имею права выбросить вас в окно раньше, чем через три недели». А вы не имеете права заколоть меня раньше этого времени. Сегодня у нас 29 августа. Следовательно, до 21 сентября. А пока, поверьте, цвет джентльмена. Лучше нам не кидаться друг на друга, как две цепные собаки. Ибо шанс сдержанно поклонившись Альберу, повернулся к нему спиной и прошел в типографию. Альбер отвел душу на кипе газет, которую он раскидал яростными ударами трости, после чего он удалился, не приминув несколько раз оглянуться в сторону типографии. Когда Альбер, отхлистав ни в чем не повинную печатную бумагу, проезжал бульвар, яростно колотя тростью по передку своего кабриолета, он заметил Морреля который, высоко вскинув голову, блестя глазами, бодрой походкой шел мимо китайских бань, направляясь к церкви Мадлен. — Вот счастливый человек! — сказал Альбер со вздохом, и на этот раз он не ошибся.